Глава девятая. Бескаравайный беседует. Проснулся Володя часов в 4. Уже темнеть начало. Это было 4 часа дня. Бескаравайный и заснул-то около 11. Пока пришёл с дежурства, пока поел. Мать борща налила, шмат мяса туда большой. Потом пюре картофельное с котлетой, помидоры красные маринованные, свои с огорода. из банки, что летом закатывали. Хорошо мать маринованные помидоры делает. 100 г сыну поставила. Тяжело-то ночью не высыпаться. В общем, пообедав таким образом, спал Володя хорошо, проснувшись, опять поел. А после скучно как-то стало. Что ещё делать? Мать на кухне возилась, разбирала опять холодец. Ты что, новый сварила? удивился он. «Новогодние же только недавно доели!» Мать повернула к нему голову от стола. «Николай хорошую голенку принес дешево. Пусть будет, ты же любишь холодец. К завтра ему застынет. На, отнеси тете Томи ее кастрюлю. Я у нее брала большую. Подожди, сейчас в банку холодца налью. Пусть сама остужает, а то у нас негде». Николай, который принес голенку, жил неподалеку, работал на мясокомбинате. Он носил без коровайным, как и другим соседям, мясо. Получалось недорого и хорошо. В магазинах мяса никогда не было. Всю продукцию с комбината отправляли в Москву. Поэтому почти все в Б покупали мясные продукты у работников мясокомбината. Носили из других предприятий, с молокозавода, с мелькомбината, правда, в меньших размерах. Это настолько прижилось, Никто и не задумывался, что это вороство, включая милиционеров. А зачем всё под частую в Москву отсылают? Что, быбчанам разве мяса совсем не полагается? Поэтому и брали охотно ворованное. Говорили, принёс, и были благодарны укравшим. Владимир поставил пустую кастрюлю в сетку. Внутрь кастрюли установил двухлитровую банку с незастывшим холотцом. И отправился к Тамаре Казадаевой. Уже стемнело. Зимой в Бэ рано темнеет, в 5 часов совсем темно. Заодно и поговорю, что она там знает. Какая такая Кикимарок Семёновой на старый Новый год пришла, думал он. Тётя Тома живёт через один дом от них, без Каравайные, потом Евлампиевы, затем уже Летуновского дом, в котором тётя Тома Казадаева живёт. Я то его так называю, дом Литуновского, по фамилии отца Ольги Васильевны Семёновой. Семью Казадаевых, приезжих из Базарного Карачана, к Литуновским подселили в конце 20-х. Это соседи помнят. Тома ребёнком была. Дом тогда национализировали, как слишком большой для Литуновского с дочкой. И так вместе две семьи с тех пор и жили. Не ссорились вроде. Ворота у дома Литуновского красивые из телермановского дуба старик строил широкий с резными украшениями вход может правда случайный проходимец с вокзала Семёнова убил смотрит ворота хорошие дом тоже крепкий решил здесь найдёт чем поживиться да может быть что Павлов прав случайный прохожий убил Володя толкнул ворота Казадаева не закрыла на защёлку. Не боится, видно. Не напугала её Ольгина смерть. Двор просторный. Слева то ли времянка, то ли флигелёв. Там одно время кроликов держали. Володя мальчёнка и заходил на кроликов посмотреть. Влигелёк и сейчас в порядке. Только вот замок в замочных ушках незапертый болтается. Бескрывайный подошёл, осмотрел замок. Похоже, что сбивали в свежих царапинах. Он прошёл к дому. С одной стороны дома окна закрыты ставнями. Это Андрей, сын тёти Оли, свои окна закрыл перед отъездом. А к Казадаевых окна светятся. Хоут у Казадаевых отдельный, не только дверь, но и крыльцо другое. Бескровайный поднялся на крыльцо, позвонил. Тамара, отдёрнув занавеску, И прильнул лицом к стеклу, разглядел его, только потом открыла. Тётя Тома, что ворота не запираете? Уже пора понять, что небезопасно у вас, сказал он, сбрасывая ботинки. Куртку не стал снимать, она лёгкая. Женщина махнула рукой, полушутливо, но и скорбно. Геннадий жду, потому и не запираю. Геннадий Пахнутиев был зятем Тамары. Не пугай меня, Вова. Я и так от любого шума теперь вздрагиваю. По полчаса смотрю, прежде чем открыть. Страшно одной в доме. Верку надо звать. Пусть теперь с Геннадием к вам жить переходят. Что там хорошего в общежитии? Да я уж говорила им. Ну у них там отдельная квартира с кухней. Геннадий всё же ценит в институте. Ты проходи, проходи. Куртку не снимай, я сильно не топила, но ночь лучше, когда не жарко. Вот я и говорю. Там у них отдельная квартира, а тут со мной в одной комнате. Да кухня одна на всех. Не хотят они со мной. Привыкли уже отдельно. Больше 10 лет там живут. Школа рядом, институт недалеко. Чего они ко мне пойдут? Вера, дочка Тамары Казадаевой, выйдя замуж, стала жить с мужем в общежитии пединститута. Он был преподавателем физики. А сама Вера Окончив БСКИЙ пединститут, работала учительницей младших классов в пятой школе, рядом с общежитием. Там же их дочка училась. «Ну, кому как», — возразил Владимир, — «по мне нет ничего лучше своего дома. Общежитие, оно общежитие и есть. Хоть из кухни, хоть что. Вот, вам мать прислала». Он уже вынул кастрюлю и теперь доставал из нее банку с незастывшим холодцом. За кастрюлю спасибо, а холодец для вас. Разлейте сами, застынет пусть. У нас мало места, где студить. Тётя Тома, а купить они не хотят Семёновы полдома. Андрей жить здесь не станет, продаст скорее всего. Вот бы Верке с Геннадием купить. Будет весь дом ваш. Тамара разливала холодец в тарелки. Её согнутая над столом спина при этих словах вдрогнула. Холодец пролился. Женщина повернула к Бескаравайному насторожённое лицо. Да не об этом и не думали. Откуда у нас деньги такие, если и будет Андрей продавать? Да он может и не будет, оставит детям. Пропишет сейчас старшего. Всё ж дедовский дом, его дед строил. Нет, нет, мы и не думали даже о таком. Подожди, сейчас банку сполосну. Она повернулась, чтобы выйти в кухню. Не надо, тётя Тома, мать сама помоет. — Сейчас газ, воду нагреть — плевое дело, а мыть — одно удовольствие. Владимир отобрал банку. — Сядьте лучше, поговорить надо. Путаясь в ячейках, он засунул банку в сетку. — Я ведь к вам по службе пришел, кастрюлю это уж мать заодно попросила отнести. А послал меня майор Павлов, конечно, по делу об убийстве. Возникла такая версия, что мог случайный человек к Семеновой зайти. Вокзал-то недалеко от наших домов. С поезда сошел, ограбил. Опять в поезд сел. Дальше поехал. Ищи свищи. Убил, скорее всего, случайно. Но теперь уж тетю Олю не вернешь. Так вот, не видели вы в день убийства, чтобы крутился возле дома кто-нибудь подозрительный?» Женщина задумалась. «Меня уже спрашивали об этом, Вова. Павлов сам и спрашивал». Я в тот день и не выходила никуда. Кого ж я могла заметить? Летом Ольге бывший студент звонил, угрожал. Я уж рассказывала, а больше ничего не знаю. Тётя Тома, а во флигелёк никто к вам не лазил? Я мимо шёл, обратил внимание, что вроде замок сбивали. Ему показалось, что женщина испугалась. Она совсем низко опустила голову, пряча глаза. Не знаю, ничего не знаю. Это флигелек Ольгин. Она, может, ключ потеряла, так и сбивала. Кто там будет сбивать? Я и не ходила туда, не знаю ничего. Не смотрела, какой там замок. Ничего не видела. Ну, не видели, так не видели. Люди про Кикимору болтают. Неожиданно, помимо своей воли, добавил он. Не видела ничего. Никакую Кикимору, никакого прохожего. Так Павлову и доложу, что не видели. Спасибо ещё раз за кастрюлю. Пойду, поздно уже.